Как сделать народ сильным и б е способным, если природа располагает к праздности? Ну, в бизнесе, когда и так дела все идут хорошо, деньги сами, так сказать, льются, напрягаться не надо, так сказать, у трубы стоит фирма. Вот, значит, как сделать народ сильным и способным, если природа располагает к праздности? Ответ такой: для того, чтобы благодаря шикарным природным условиям народ не изнежился бы и не расслабился, необходимо ввести законы, обязывающие к постоянным воинским упражнениям. Если это на бизнес перевести э, просто и прямолинейно, то значит надо заботиться о том, чтобы были загружены д е л о м Вопрос такой. Как сделать народ сильным и б о е способным, если природа располагает праздности? А ответ такой: для того, чтобы благодаря шикарным природным условиям народ не изнежился бы и не расслабился, необходимо ввести законы, обязывающие к постоянным воинским упражнениям. В случае бизнеса это значит, надо заботиться, чтобы каждое рабочее место было загружено работой. Есть проблема загрузки. постоянно фронта работ, то есть нормальное состояние, когда подчиненный загружен с этого момента и до пенсии. И нет, и нет, и нет момента, когда бы вот ну нечего делать, нет работы у него, нет момента этого, не, не должно быть. При этом сами вы не можете все время видеть, есть у него работа или нет. Соответственно, должно быть так построена организационно-распорядительная документация. Что человеку всегда есть что делать, и никогда он не может сказать: я все сделал, сейчас сейчас вот мне ничего делать. Я читаю книгу художественно на работе. И это не за счет того, что все время заним контроль, а за счет того, что так распределены обязанности, так построена система управления, что никогда невозможно сделать все, что требуется. Вопрос из зала. В Китае существует проблема 200 долларов. Когда сельские жители переезжали в города, устраивались на фабрики и заводы и получая изначально 25-50 долларов в месяц, достигли уровня специалистов зарплатой в 200 долларов. На этом они успокоились, поскольку цели свои достигли. Как дальше мотивировать их на рост, развитие совершенно непонятно. Как здесь выстроить систему, которая будет обязывать к упражнениям? Но ну, вы, наверное, слышали про пирамиду масла, о правда? Ну вот. Я с н о что когда-то деньги что-то решают, когда они являются сдерживающим фактором их нехватка для благополучия, но потом, когда при данном образе жизни, при данном образе жизни э, э, деньги уже не являются сдерживающим фактором благополучия, то тогда к ним мотивация падает. Значит, либо должен меняться образ жизни человека, меняться образ жизни человека. скажем, допустим, раньше человеку хватало, а теперь вот меняется образ жизни, появились новые знакомые, или же, скажем, допустим, там дети подросли и требуются, и они категорически нацелены на тему образа жизни, который семья. о есть проблема перехода в другой социальный страт и ведения другого образа жизни. И вот эта вот остановка, она связана с тем, что при данном образе жизни тоже есть благополучная жизнь и неблагополучная. Достигли благополучия, дальше вот эта остановка происходит, потому что в уме менять образ жизни у них таких идей нету, идей нету. Значит, только если развить амбиции или необходимостью можно выпихнуть следующий страт, тогда денег будет не хватать, он опять станет мотиватором. Значит, тогда, н а д о отказаться, о т д е ж н о й мотивации перейти к следующей, там, уважение, подчёт, связи человеческие и так далее, так далее, другой мотивации перейти. И если деньги мотиватор плохой, то надо, собственно, обрадоваться. Тогда вы можете мотивировать дальше экономия д е н ь г ибо пока деньги являются сильным мотиватором, другая мотивация слабо работает, и вы теряете деньги, когда вы платите ими. Реплика из зала. Многие выпускники вузов имеют достаточно банальные цели: обзавести семьей, заработать на квартиру. При этом квартиры стоят безумно дорого. Заработать на квартиру это серьезная амбиция, но все больше выпускников предпочитают снимать жилье и не мотивируются этим. Здесь другое дело, да, действительно, о н а кажется недостижимой. А недостижимо, ч г о тянуться? Значит, нужно сделать эту самую квартиру достижимой. То есть э, по построить так систему мотивации, что было б ы понятно, что вот при твоей работе ты получишь квартиру, ну через 12 лет примерно, а вот если будешь работать получше, получишь через пять, а не через 12, т да? Вот, то есть э, нужно вот эту вот цепочку между человеком и квартирой как-то вот простроить в уме, чтобы человек понимал, что она достижима, конечно, не завтра, не за год. но он выбирая через пять лет ее получить или через через пятнадцать, если эта связь станет очевидной, то квартира станет мотивацией, если она, если так. То есть для этого может быть некоторая система с к а м кредитованием внутри фирмы, что-то еще, не знаю. Ну то есть подумать надо, как это сделать. Вот. Как только у человека появляется возможность действительно приобретения что-то из другого образа жизни и технология понятна, то тогда это снова начинает мотивировать. Реплика из зала. Вы говорили, что деньги не могут быть основным мотиватором. В принципе, да. И мы не должны стремиться мотивировать деньгами, потому что когда мотивируем деньгами, мы их тратим. Надо стремиться в первую очередь мотивировать. интересной работой, хорошим коллективом, идеологией, э, ощущением причастности к большому делу. Вот вот этими вещами надо против в е р ь в первую очередь. Но, конечно, платить надо, как фактор г и ш чтобы человек не страдал, что мало получает. Это важно, чтобы разговор-то между людьми был не о деньгах, а о другом. Когда разговор все время о деньгах, невольно деньги становятся важным. Но когда все время разговор не о деньгах, то даже тот, кто думает о деньгах, он уже начинает стесняться этого. Очень важно, какие разговоры идут. Вопрос из зала. Насколько эффективна эта система? Опыт показывает, что люди часто начинают воспринимать премию как что-то само собой разумеющееся, лишение премии как штраф, и все равно заходит речь о деньгах. п р е м и а л ь н а я система эффективна. Вот две, два крайних случая эффективности премиальной системы. Первый случай – это тогда, когда она э, абсолютно жесткая. Она связана с жестким показателем результатов работы, что не всегда просто. Значит, жестко связывать можно легко либо с выработкой, либо с продажами, а просто работу м е н ь ш е р а жестко связать трудно с премией, да? Вот. Либо она уже должна быть не просто не жесткая, а и рациональной, р другая крайность, и рациональной. То есть руководитель по своему наитию кому-то взял, заплатил больше, э, теперь этому заплатил премию без объяснения почему, без объяснения почему. Вот, это дру... тоже эффективно. А самое худшее, когда не два, не полтора, якобы связано с результатами работы по какой-то формуле, но вот не жестко связано. Вот это самое худшее. Либо жесткая связь, либо никакой связи не должно быть с количественными результатами работы. о т н а с и ц и л и м мне очень понравилась да, дама в л а д е ц а гостиницы, которая разговаривает там с горничной. Слушай, я те б е двадцатку переведу, хоп, по телефону и двадцатку премию перевела и, и пошла дальше. Все, без всякой мотивации, вот настроение такое взяла, а это не перевела, а теперь это перевела за что-то без всякой системы, без всякой системы. Но это всегда было это неожиданно и приятно для Но ее персонала. Хорошо. По отзывам персонала это как-то вот им было очень система, очень приятная, очень приятная система. Главное что-то сразу. Здесь использовалось на самом деле что? Что никогда то, а вот при тебе. Вот оно уже не у меня, она у тебя уже. Да? Вопросы зала. Можно ли сейчас применить эту систему мотивации? Вы начинаете сверху, кажется, что снизу, кажется, что она начинается снизу. Вот ты поднялся супик, о т ты вот это получил, поднялся, теперь ты можешь вот колбасу получать, поднялся туалетную бумагу без очереди купить можешь. Это кажется, что все о б р е в а е т на все наоборот. Она строится не потому, что д а е т с я что-то снова, а отсчитывается от верху, когда это не дают, это не дают, это не дают, это не дают. Поэтому, если вы хотите это использовать, то вы должны определить, что получает самый ваш самый лучший работник с наилучшим достижением. А теперь начинает что-то от этого отнимать. Если у вас такая пирамида получается, ну тогда что-то получится. А если не получается, то не получится. А когда вы начинаете строить снизу, то скоро и с с е к а е т вам н е ч е г о добавлять выше за больше, вам н е ч е г о просто добавить. То есть надо начинать с конца это строить. в о п р о с из зала. Многих менеджеров сегодня мотивируют бонусами, связанными с результатами роста масштабов бизнеса, и в этой связи бонусы бывают весьма существенными. Но темпы прироста со временем снизятся. Что произойдет с теми, кто привык много получать из-за существенных шагов? Не станут ли они в оппозицию, ведь их вознаграждение существенно уменьшится? Дело не столько в росте, дело не столько в росте. Дело в том, что в Западе более технологизированное общество, и человек там даже меньше. Он как на конвейере, все предопределено более или менее. И ты, если ты все исполняешь так, как должен исполнять, то от тебя вот это требуется. И тогда не важно при рост, не при рост, это. Не это требуется, требуется, чтобы ты исполнял свою роль точно, и тогда тебе бонусы идут. А у нас не технологизированное общество, поэтому очень сильно зависит от человека. Вопрос не т а к стоит, что менеджер должен точно что-то исполнять. Нет, менеджер должен придумать, что ему делать, чтобы увеличить рост. Он должен, он, у него творческая работа. На Западе у менеджеров у значительно менее творческая работа, чем у нашего менеджера. Поэтому разница колоссальная. Зависимость от человека, от менеджера в результатах экономических гораздо больше, чем на Западе. Там вот человек все правильно делает, прирост будет определенный и все такое прочее. Вот, а наше общество тоже технологизируется, поэтому здесь я бы акцент поставил не на темпах роста, акцент поставил бы на степени технологизированности работы менеджера, предопределенности его работы. И, конечно, общество технологизируется, и то же самое будет. Но пока это произойдет, э, ну и что, что привыкли к большим зарплатам, ничего, как привыкли, так отвыкнут. Вот, значит, кроме того, поскольку все в р е м я и д е т инфляция, вроде зарплата останется та же самая, только все станет дороже к этому времени. И это всегда спасает то, что то, что было сегодня много, тебя никто не отнимает, но жизнь сама отнимает, потому что растет медленнее, скажем, чем у других и так далее. Никакой тут, конечно, к а т а с т р о ф ы не произойдет, тем более, что меняется сам человек, меняется сам человек. Я это вижу прекрасно на занятиях. Вот в течение 20 лет. Когда интенсивно занимаюсь преподаванием, да, люди же изменились здесь в зале. Люди изменились, изменились несколько раз. с Кажем, если мы возьмем начало 90-х, то креатива был хоть отбавляй. Была масса нестандартных ходов в играх. Сейчас все стандартизировано, ходы неинтересны, которые в играх делают, делаете вы. Извините, что я правду говорю. Вот, но раньше было, и, не, и, и даже в голову не придет, что люди сделают. А сейчас более менее ровненько, ровненько. Вот игра идет т а ж е сам пример, а можно представлять, что будут делать, что будет получаться, что не получаться, потому что оригинальных личностей стало меньше. Часть из них постреляли, часть из них сама обучилась, так сказать, работать цивилизованно, с т а л а быть более подстрижена и так далее. Все б е д н я т с я Также вот те люди, которые вот вы говорите, они через пять лет уже другими станут. Их вы Из бизнеса они будут вымыты, вымыты, куда-то уйдут, исчезнут и так далее. Вопрос из зала. А нужно ли искусственно создавать технологичность в организации и выдавливать креатив с точки зрения целесообразности для бизнеса? н е ну конечно, технология тогда имеет смысл, когда н а д т лучший результат, а не худший. Технологию ради технологии не надо насаждать. Если технологическая работа в итоге дает лучший результат, то должна это технологизировать. Если Тейлор насаждал технологию, конец р а б о ч е й работе, когда рабочий как хочет, так и работает, то это для того, чтобы 3-4 ы р раза повысить производительность труда, а не просто потому, что мне удобней, чтобы все работали технологично. Поэтому технология ради технологии никому не нужна. Чем хорошо технология, технологичность работы, тем, что ее легче совершенствовать. Это управляемость появляется. Даже в этом смысле даже плохая технология хороша тем, что вы можете понять, чем она плоха, изменить и сразу все станут работать лучше. А когда каждый как бог тазу положит работает и какие-то яркие есть фигуры и так далее, то это для вас процесс малоуправляемый. Вы только можете мотивировать деньгами или чем-то еще, и но не можете управлять процессом. А когда вы сделали л т е х н о л о г и ю то дальше остается ее совершенствовать. Дальше в этом смысле все э, в ваших руках становится. Вопрос из зала. В процессе технологизации предприятия знать понимает, что от нее все меньше зависит все процессы. Значит, она постепенно переходит в оппозицию к переменам? Ну да, это возникает явление лудизма, так называемое, когда ломали машины, но сейчас лом... сопротивляясь технологии могут и ломать, да. Конечно, человеку обидно, когда его заменяют технологии. Человеку обидно, он чувствует себя уязвленным. Естественно сопротивление возникает, это очень естественная вещь. Изменяются а люди. Менять людей надо. Ну да, вы просто вам не нужны сверхинициативные люди, потому что у вас результат выше, если будут неинициативные, зато держаться т е х н о л о г и и Просто менять, меняются люди, а эти инициативы пойдут куда-то в другое место работать. Но все не так страшно, потому что наш инициативный человек это, как правило, тот человек, который не знает мировых приемов работы, да. Потому что инициатива хороша, когда она превышает мировой уровень. А до этого д да, а плоха. Для этого надо, чтобы люди просто следовали тому, что человечество уже придумало. Когда мы говорим, что нас народ изобретатели, на самом деле это не совсем так. Наш народ рационализаторы, не изобретатели. Изобретатели те, кто придумывают новое, а рационализаторы те, которые устраняют ошибки и какие-то недочеты, придуманные д р у г и м Это разные вещи.